Глава 27 Он повернулся ко мне, запустил пальцы в волосы. «Жаль, что эмпатия работает только в одну сторону», прошептал Винсент. «Потому что мне отчаянно не хватает слов. Впрочем...» Он поцеловал меня, и в этом нежном касании губ не было страсти, только тепло и ласка, и любовь. И я тоже позволила рукам и губам говорить за себя. Говорить без слов о том, как он мне дорог Как я его люблю, как благодарна за все, что он для меня сделал и сделает еще И что, надеюсь, глупо, но в самом деле надеюсь надолго и счастливо А потом мы сидели обнявшись, пока карета снова не остановилась Приехали Винсент легко чмокнул меня в кончик носа, выпрямился Вернул на палец перстень, улыбнулся Пойдем, все будет хорошо. Снаружи храм походил на фотографии европейских церквей. Устремленные ввысь башенки с острыми крышами, стрельчатые окна с витражами. Но внутри вместо огромного пустого пространства с алтарем у дальней стены оказался коридор, протянувшийся в обе стороны от входа. У наружной стены лавочки. По противоположной стене шла вереница дверей. Двери чередовались с углублениями, вроде альковов, внутри которых стояли низенькие скамеечки, окруженные цветами и деревянными игрушками. Хотя, предвечная мать. Или, может, так женщины просили у нее потомства? В голове закрутились десятки вопросов, и я открыла было рот. Но поймав на себе недобрый взгляд мальчишки в желтом долгополом одеянии, тут же его захлопнула. «Зачем я только согласилась?» «Я же как то старуха из сказки, ни ступить, ни молвить не умею». У каждой веры свои правила, даже когда дело касается вроде бы одного бога, что уж говорить о богине чужого мира. Но если у нас, когда неправильно поведешь себя в церкви, максимум обругают бабки и выставят вон, то здесь в наказании за ересь недавно милосердно заменили сожжение повешением. да. «Ересь — это серьезнее, чем неподобающий наряд в церкви. Но кто знает, что они тут сочтут за ересь. Поклонишься не так. И готово богохульство!» Я покосилась на Винсента. Тот очертил перед собой круг правой рукой по часовой стрелке. Я повторила этот жест, склонила голову. «Лицо Слушки? Пусть будет Слушка!» за неимением лучшего названия. разгладилась. Мы пришли преломить хлеб и разделить вино. Сказал Винсент, протягивая ему шкатулку с кольцом и серьгами. Долгой жизни и детей, произнес мальчишка, и было видно. Он повторял ритуальное пожелание столько раз, что оно превратилось для него в набор звуков. Я позову брата Людвига, подождите. Он неторопливо направился вглубь коридора. Винсент опустился на скамейку, я устроилась рядом вцепилась в его рукав. «Что мне делать? Я же ничего не знаю». «Все хорошо». Он накрыл мою ладонь своей. «В молельную зайдешь после меня, с правой ноги, выйдешь с левой». «Господи, да я уже сейчас не соображу, где у меня правая нога, где левая. Зачем, зачем я согласилась на эту авантюру? Жили бы во грехе, или как у них тут это называется. Все равно я не верю ни в какую предвечную». Из тех женщин-магов, кого я успела увидеть в университете, сергия почти никто не носил. Но это же не значит, что все они блюдут целебат. И мне бы сошло с рук. Даже если и не сошло бы, сплетни больше, сплетни меньше. Да что ж, трясет-то так, будто в самом деле это я, жених, которого волокут под венец, наставив ружье. Как только зайдешь, осенишь себя священным знамением. Винсент снова обрисовал в воздухе круг, показывая каким. Движение вышло уверенным и четким. Нервничает он. Как же! Спокоен, как скала. «Отвесишь поясной поклон. Потом я возьму тебя за руку и дальше слушай, что велит брат Людвиг. Все довольно просто». «Это тебе просто. Ты в этом вырос. И даже если был не слишком усерден в вере, все равно нахватался». Я стиснула в пальцах юбку. Голова кружилась, сердце колотилось в горле и начало колоть кончики пальцев. Нет, это никуда не годится. Начинается гипервентиляция. Если дышать слишком часто, как я сейчас, от волнения, в крови снижается количество углекислого газа, меняется активность ферментов, и гемоглобин перестает отдавать кислород в ткани. так я его выморк хлопнусь, точно изнеженная барышня былых времен. Я заставила себя дышать ровно сосредоточившись на ритме. Вдох, пауза. Пауза, я сказала. Выдох, пауза. Вдох. Ни о чем не думать, дышать и считать. Сейчас станет легче. И в самом деле, когда в конце коридора показался бородатый старик в расшитом золотой нитью одеянии, голова уже не кружилась, и сердце почти успокоилось. Правда, коленки все равно подгибались. Едва я поднялась навстречу священнику. За ним следовали двое парней с едва пробивавшейся растительностью на лицах. Их желтые одеяния были расшиты лишь по подолу, обшлагом и у ворота. «Долгой жизни и детей!» — приветствовал нас старший. В руках он держал поднос, где стояла деревянная чаша, накрытая ламтем черного хлеба, белоснежная тряпица и круглая глиняная шкатулка под крышкой. Кэрри говорила, что черный хлеб для простонародья или в храме он должен напоминать о смирении и нестяжательстве. Еще немного, и я начну записывать вопросы, которые продолжают роиться в голове. Рехнуться можно сколько вокруг мелочей, которые мне совершенно непонятны, и любая из них может оказаться вовсе не мелочью». «Благодарю от нас обоих», — склонил голову Винсент, подставил мне локоть и повел следом за братом Людвигом. Священник жестом, не прикасаясь, открыл одну из ряда дверей в стене, шагнув в проход. Парни разошлись по обе стороны дверного проема. Едва переступив порог, брат Людвиг поклонился алтарю, где тоже стояли свечи, цветы и вырезанная из дерева лошадка. И лишь выпрямившись, прошел вглубь комнаты. Пожалуй, не больше кухни в стандартной хрущевке. Интересно, все двери в коридоре ведут в такие молельные комнаты, Здесь не принято собираться и молиться всей толпой а проповеди О церемонии вроде той, ради которой мы здесь Впрочем, ни служка, ни священник, ни те, кто с ним Не выказали удивление, что с нами нет толпы родичей и друзей Или толпу приглашают на первую часть церемонии Ту, что была вчера Господи, всего лишь вчера Перед лицом предвечной матери и собравшихся здесь людей Да, похоже так Что ж «Тем лучше. Меньше будет свидетелей, если я все-таки ошибусь и все испорчу». Следом за братом Людвигом шагнул Винсент. Круг в воздухе, поклон. Теперь я. С правой ноги. Я едва не споткнулась на пороге, вспоминая, какая же из ног правая. Кажется, ничего не перепутала. Потому что, когда я выпрямилась после поклона, и Винсент взял меня за руку, на лице священника не было ничего, кроме вежливой доброжелательности». Двое парней повторили тот же ритуал Войдя в комнату, разошлись в стороны Остановившись каждый в своем углу Священник поставил поднос на алтарь Снова поклонился Развернулся к нам Назовите ваши имена Мы с Винсентом представились Мне удалось выговорить свое имя так, что голос не дрогнул Наверное, потому что моя рука была в его И это касание согревало, заставляя забыть о страхе «Я, прозванный в миру Людвигом, верный сын предвечной матери!» Торжественно начал священник. «Перед лицом ее и верных ее слуг...» «Ага, значит, эти двое свидетели. Логично. Когда церемония настолько камерная, без свидетелей не обойтись». «Спрашиваю, тебя...» Винсент Оркан Не переменил ли ты намерение признать женой, стоящую рядом с тобой, женщину, Ингу? Не переменил Винсент легонько жал мои пальцы Готов ли ты хранить ей верность? Готов Намерен ли ты заботиться о ней, как подобает мужу? «Все то время, что отведет вам предвечное!» «Намерен, и намерение мое твердо!» Он легко погладил меня по тыльной стороне кисти, и ледяной узел, свернувшийся внутри, вдруг растаял, заискрился пузырьками, как в бокале с шампанским. Я моргнула, очертания священника вдруг расплылись. Слезы! Я в самом деле собираюсь разрыдаться от счастья? Это ведь просто обряд!» Просто красивый обряд и ничего больше. А ты, Инга, не переменила ли намерение признать мужем, стоящего рядом с тобой, мужчину, Винсента Оркана? Не переменила. Да, навсегда это слишком необратимо. Но ведь и вечности не существует. И дура я буду, если упущу хоть миг из тех, Что отведет нам здешняя богиня Готова ли ты хранить ему верность? Тут и думать не о чем Готова Намерена ли ты заботиться о нем Как подобает жене Все то время, что отведет вам предвечное? А как подобает жене? Мы ведь так и не успели толком обсудить ни дом, ни хозяйство Ничего он от меня ждет, и все же Намеренно, и намерение мое твердо Да будет так Священник снял с чаши ломоть хлеба Разломил его пополам и поднес к нашим лицам Вкусите же хлеба, дарованного предвечной Надеюсь, тут не заморачиваются тем, кто больше откусит Не каравай, в конце концов Брат Людвиг завернул остатки хлеба в ткань, взял в подноса чашу, подал мне. «Дай отведать мужу, после пригуби сама». Я протянула чашу Винсенту. Он накрыл мои руки своими и так, и не разжимая рук, отпил сперва сам, потом протянул мне. Аромат вина отдавал яблоками. Я подняла взгляд над краем чаши, встретилась с глазами мужа и расплылась в улыбке. «Еще немного излечу как воздушный шарик, наполненный гелием». «Это Винсент утверждал, что предвечная слишком добра к нему?» «Это мне не весь за что свалилось такое счастье!» Я вернула чашу священнику. Тот сделал резкое движение, выплескивая вино на нас, и я едва не отскочила, лишь в последний момент сообразив, что раз тут принято поливать молодоженов, значит так надо». Но на нас не попало ни одной капли. вылетая просто исчезла в воздухе. И также из воздуха брат Людвиг извлек нашу шкатулку. Открыл. «Возьми кольцо и надень мужу». Кольцо Винсент выбрал гладкое, как наши обручальные. По странному совпадению его тоже надевали на безымянный палец. И у меня задрожали руки. Слишком все это было по-настоящему, как дома». Голос священника развеял на вождение «Сядь и держи!» «Сесть?» Оказывается, рядом уже появилась табуретка Ее священник тоже, наверное, из воздуха достал Он вручил мне в одну руку глиняную шкатулку, которую принес сам В другую — шкатулку с серьгами Винсент встал за моей спиной, положил ладони мне на плечи Погладил, успокаивая Я не удержалась, Легонка потерлась затылка моего живот. «Смирно сиди!» – велел брат Людвиг, доставая из глиняной шкатулки иглу. «А они их дезинфицируют вообще? Да и серьги неплохо было бы обработать». Но тут между пальцев священника сверкнуло, раздался треск и запахло озоном. Дезинфицируют, значит. Боли от иглы я почти не почувствовала, и серьги он вдел быстро и ловко. Забрал с подноса завернутый в ткань хлеб, протянул Винсенту. Отныне, и все время, что отвела вам предвечная мать, как этот хлеб, будет у вас беда одна на двоих, чтобы стала она вдвое меньше, и радость одна на двоих, чтобы приумножилась она вдвое. Ступайте! И да будет предвечная мать к вам! — Милостиво!